«Девятнадцать. Пора», — сказал Роланд. Эдди сел. Рядом, протирая глаза, села Сюзанна. Едва в голове у Эдди прояснилось, его охватило нетерпение. «Да, пошли, в темпе. Он приближается, да?» «Он уже совсем рядом». Эдди поднялся на ноги, крепко обхватил Сюзанну за талию, поднял и посадил в кресло. Она обеспокоенно смотрела на него. «Нам еще хватает времени добраться туда?» Эдди кивнул в обрез. Три минуты спустя они вновь были на великой дороге. Она призрачно мерцала впереди. Еще через час, когда небо на востоке окрасил первый свет зари, вдалеке возник ритмичный стук. «Барабаны?» — подумал Роланд. «Машины?» — подумала Эдди. «Какой-то огроменный механизм!» «Это сердце», — подумала Сюзанна, — «огромное, живое» больное сердце, и бьется оно в том городе, куда мы идем. Стук прекратился через два часа так же внезапно, как начался. Небо заполонили безликие белесые тучи, солнце подернулось легкой дымкой, а потом и вовсе исчезло за облачной завесой. До вертикально поставленных камней, тускло отблескивавших в ровном рассеянном свете, подобно клыкам поверженного чудовища, оставалось менее пяти миль. 20. Итальянская неделя в Мажестик уныло возвещала с навеса над входом в кинотеатр на углу Бруклин и Марки Авеню обтрепанное полотнище. Два классических вестерна Серджио Леоне за пригоршню долларов плюс хороший-плохой-злой все сеансы девяносто девять центов. В кассе сидела смазливая блондиночка в бегуди Жуя резинку, она читала одну из тех бульварных газетенок, которые так любила миссис Шоу. Рядом гремел транзистор Лэдзеп. Слева от кассы в последнюю уцелевшей витрине висела афиша с Клинтом Иствудом. Джейк знал, что нужно идти, было почти три часа, и все равно... На миг задержался, засмотревшись на афишу за грязным треснутым стеклом. На Иствуде была мексиканская сарапа. В зубах зажата сигара. Один край срапа Иствуд перекинул через плечо, чтобы освободить револьвер. Глаза у Иствуда были бледно-голубые, выцветшие. Глаза — снайпера. — Не он, — подумал Джейк, — но очень похож. Главное, глаза. Глаза почти такие же. «Ты позволил, чтобы я сорвался в пропасть?» — сказал он человеку со старой афиши. «Не Роланду, другому. Допустил, чтобы я погиб. Что будет в этот раз?» «Эй, мальчик!» — окликнул его белокурая кассирша, и Джейк испуганно вздрогнул. «Ты как, будешь стоять и сам с собой общаться, или все-таки зайдешь?» «Я пас», — поспешно отказался Джеки. «Эти два я уже видел». И двинулся дальше. Свернув налево на Марке-Авеню, мальчик опять подождал, не охватит ли его ощущение, что он вспоминает еще не случившееся, но тщетно. Ничего особенного в Марке-Авеню не было. Накаленная солнцем улица, вдоль которой выстроились многоэтажки из сероватого песчаника, похожие с точки зрения Джейка на тюремные блоки. Нестройно гомонящая стайка молодых мамаш толкает коляски, разбившись на парочки, и больше ни души. Май выдался не по весеннему жаркий, чересчур жаркий для пеших хождений. «Что я ищу? Что?» Позади хрипло загоготал юношеский басок. Следом негодующий женский голос взвизгнул. «А ну, отдай!» Джек тернулся, решив, что обладательница голоса должно быть имеет в виду его. «Генри, отдай! Я серьезно!» Джек обернулся и увидел двоих ребят. Одному было самое малое лет восемнадцать, другому намного меньше лет двенадцать-тринадцать. При виде второго мальчика сердце Джейка закрутило в груди что-то вроде мертвой петли. Вместо коротких штанов полоску на парнишке были зеленые вельветовые брюки, но желтая футболка осталась та же, а под мышкой у нее старый побитый баскетбольный мяч. Хотя бренек стоял к Джейку спиной, Джейк понял, что нашел мальчика. Из своего вчерашнего сна. Двадцать один. Визжала симпатяшка из билетной кассы, та, что жевала резинку. Девчонка пыталась выхватить свою газету у старшего из ребят, с виду уже почти взрослого дяди. Похититель, на нем были джинсы и черная футболка с закатанными рукавами, держал газету над головой и радостно скалился. — А ты подпрыгнем, Мэриан. — Прыгай, девочка, прыгай. Девчонка уперлась в него злыми глазами и вспыхнула: "Дай сюда", велела она. "Кончай валять дурака, отдай газету, сволочь". "О, слыхал?", Эдди, огорчился старший. "Выражается, бяка, бяка". Он сухмалечко помахал газетой так, чтобы белокурая кассирша лишь самую чуть-чуть не могла до нее дотянуться. И Джейка вдруг осенила. Эти двое вместе возвращались с занятий, хотя вряд ли учились в одной школе, если он правильно определил разницу в возрасте. И тот, что постарше, завернул к кассе, притворившись, будто хочет сказать блондиночке что-то интересное. Потом он просунул руку в щель под окошком и цап, стащил газету. Такие лица, какого то этого переростка Джейк случалось, видите, раньше. Такие физиономии бывают у тех, кто считает верхом веселья облить кошки хвост бензином, Или скормить голодные собаки хлебной катыш с рыболовным крючком в середке? У тех, кто сидит в классе на Камчатке и дергает девчонок за бретельки лифчиков, а когда кто-нибудь, наконец, пожалуется, изумляется, прикинувшись дурачком, кто? Я? В школе Пайпер. Ребят подобного склада было немного, но они были. Джейк полагал, что горстка таких удальцов отыщется в любой школе. Пайперовские одевались получше, но лица были те же. В старину о мальчишке с таким лицом, вероятно, сказали бы «висельник». Мэриан подпрыгнула, селись достать газету, которую перерос так в черных штанах, свернул в трубку, но ухватить ее не успела. В последний момент парень отдернул руку и шлепнул Мэриан газетой по макушке, точно собаку, напустившую лужу на ковер. На глазах у Мэриан показались слезы. Главным образом, полагал Джейк, от унижения. Она страшно покраснела, хоть спички от щек зажигать и заорала. — Ну и подавись, читать не умеешь, я знаю, так хоть картинки посмотришь. И развернулась, чтобы уйти. — Отдай, ну чего ты, — тихонько сказал младший мальчик, мальчик Джейка. Переросток протянул Мариан свернутую трубку и газету. Девушка схватила ее, дернула к себе и даже со своего места, с расстояния в тридцать футов, Джейк услышал треск рвущейся бумаги. — Говно ты, Генри Дин! — выкрикнула она. — Самое настоящее говно! Ох, — Ох-ох-ох, большое дело! — Генри казался искренне обиженным. — Уже и пошутить нельзя. И потом, ну... Порвалась твоя газета, так ведь всего в одном месте, Господи помилуй, читать-то можно? Выше нос. Чего скисло? — Тоже в цвет, — сказал себе Джейк. Хмыри вроде этого, Генри, даже самую несмешную хохму, пихали на два шага дальше, чем нужно, а потом, когда кто-нибудь орал на них, оскорблялись, их, мол, не так поняли, и всегда это было «А чего, чего?» «И шутка, что ли, не понимаешь?» И — Выше нос. Чего скисло? — На кой он тебе сдался, парень? — подивился он. — Если ты на моей стороне, на кой тебе сдался, этот урод? Но когда мальчик развернулся, и они с Генри опять зашагали по улице, Джейк получил ответ на свой вопрос. Черты лица у старшего из ребят были крупнее, тяжелее, щеки нещадно изрыты угрями, но в остальном сходство оказывалось разительным. Мальчики были братьями.